Глава 16. Утро для Катерины наступило довольно поздно. Хлопотный день накануне не шёл ни в какое сравнение с её прежними тяжёлыми днями. В доме Бамоновых она была весьма занята при подготовке приёмов и суаре, но вечером могла тихо сидеть в углу или вообще уйти к детям. А если повезёт, даже ускользнуть в театр или на концерт. В доме леди Литиси Катина против весьма спокойно, почти праздно провела утро. Зато многочисленные знакомства и общения с новыми людьми весьма её утомили. Выпад виконтессы Огилвы заставил девушку крепко сжать пальцы, но она сдержалась и не позволила себе ни одного возмущённого слова. А когда вновь смогла дышать, поняла, что леди Кларисс просто выгнала гостью и тут же подняла тост за счастье своего племянника. Катерина тихо радовалась тому, что сидит так далеко от графа. Иначе она бы не удержалась. Стиснула его ладонь своими ледяными от ужаса пальцами, но всё обошлось. Его тёплый взгляд заставил её держаться невозмутимо. А потом, позже, когда гости вышли в гостиную и откуда-то взялась гитара, и полная немолодая матрона запела удивительно прекрасным грудным голосом, граф вдруг поманил лакея и отправил его куда-то. А через несколько минут подошёл к леди Абирмаль и, склонившись, негромко сказал: "Леди Катерина, я знаю, что вам сейчас непросто. Вы волнуетесь за сестру и племянников, переживаете, как сложится наш с вами брак. Мне хочется немного поднять вам настроение. Вы позволите сделать вам небольшой подарок? Клянусь, абсолютно приличный". Тут в глазах мужчины мелькнул смех, и Кати невольно расслабилась. Если граф способен шутить над собой в такой неоднозначной ситуации, значит, жизнь с ним может оказаться не такой уж ужасной. Варвик взял грубоватый свёрток из рук Локея и положил на столик рядом с невестой. Разговоры тотчас стихли. Всем стало любопытно узнать, что же ключ к коронации подарил невесте, да ещё и накануне зимнего бала. Катерина смутилась. Ей не хотелось открывать подарок жениха перед всеми, но леди Клэрэнс напомнила: Раз мой племянник не удержался и сделал вам подарок не самым подобающим образом, придётся вам раскрыть секрет, леди Катерина. Девушка едва заметно вздохнула и дёрнула на себя бичёвку. Толстая, грубая бумага развернулась, открывая ещё один слой, тонкий, шёлковый, а под ним у Кати задрожали пальцы, когда она коснулась толстого кожаного переплёта. Легенды Инмора, ми лорд Лорды и леди, которые наблюдали за вручением подарка с лёгким недоумением, смотрели на довольно большую книгу в переплёте из потёртой кожи. "Рад, что сумел вам угодить". Варвик расслабился и тут же поймал пристальный взгляд леди Кларисс. "Ох, похоже, у него будет союзник или противник". Перехватив вопросительный взгляд племянника, тётушка успокоительно улыбнулась и отвлекла гостей, предложив леди Доминике исполнить ещё один романс. Певица начала отказываться, её бросились уговаривать, и о подарке забыли. Граф, пользуясь моментом, деликатно погладил тонкие пальцы леди Абермаль, лежащие поверх теснённой обложки. Катерина подняла к нему лицо, прикрытое сложной сеточкой вуали, и улыбнулась. Её глаза лучились удовольствием, и Маритер как-то незаметно расслабился. Он знал, что рисковал, вручая Катерине книгу из личной библиотеки до официальной помолвки. Но ему было нужно, чтобы она прочитала её, а вся эта светская суета отнимала массу времени. Этот фолиант был по сути дневником предка графа Варвика, в котором он собирал сказки, легенды, народные песни и ночные страшилки. Некоторые легенды он опроверг лично. После длительной засады с Колоуцким вервольфом оказался всего лишь волком, раненным в морду зубьями капкана. А циниская кукла лисица ловкой подделкой мошенников, выманивших у торговца все его сбережения. Главными же в этой книге были легенды о строительстве замка Варвиков. Вот их леди Катарине предстояло изучить особенно внимательно. Однако, следуя традиции рода, жених лишь дарил невесте книгу, ничего не объясняя и не уточняя, остальное зависело от будущей леди Варвик. Невзрачный том хранил в себе подсказки Как выжить в браке с ключом к коронации. Книгу Катерина унесла к себе только тогда, когда проводила последнего гостя и долго задумчиво листала, отмечая знакомые сказки. На главу о легендах замка Варвик она наткнулась почти на рассвете, когда глаза уже слипались. Сунув вместо закладки кружевной платочек, девушка позволила себе забыться сном. Утром столица гудела. Скандал в доме леди Кларисс стал достоянием общественности. Нет, гости тётушки графа Варвик хранили молчание, но виконтесса Одилви не удержалась и приехав с визитом в дом к мадам Конфансье, супруге посланника, высказала немало дерзких слов в адрес подруги её племянника и вероятной невесты. Так в обществе стало известно, что леди Абермаль нища, уродлива и стара, а пуще того, черноглазая ведьма. Один взгляд этой бесстыжей дамы поверг в ужас милую чудаковатую виконтессу, а её благонравную, скромную, воспитанную дочь довёл до заикания. Юная дева действительно билась в тихих рыданиях, но опытные кумушки находили, что щёки леди Сибил слишком красны и на них виднеются отпечатки пальцев. Но это такие мелочи. А что? Правда, будто эта самая леди Абермаль жила с виконтом Бамоном и сбежала из дома, как только сестра всё узнала. Ах, бедная, бедная Елена. Она была такой утончённой дамой, а теперь поговаривают, что муж сослал бедняжку в поместье, чтобы не мешала ему блудить со свояченицей дальше. Услышав эти сплетни, Варвик содрогнулся от омерзения, но поделать ничего не мог. Болтали женщины в приёме министерства о лорду и графу зазорно воевать с женщинами. Но Маритер знал, что делать. Слухи не остановить, но можно изменить их. А ещё жестоко наказать виконтессу Огилви. Только стоит посоветоваться с тётушкой, она как никто знает подноготную своей подруги и поможет нанести самый точный удар. С такими мыслями граф выбежал из приёмной, сел в экипаж и уже через полчаса стучал в двери особняка леди Клэрэнс. Тётушка встретила племянника в самом утреннем виде. На голове у неё был серый тюлевый чепец, натянутый на неприбранные косы. Фигуру укрывал стеганный лиловый капот, украшенный полинявшими лентами. Правда, лицо леди Летисии сияло румянцем, но граф подозревал, что виной тому у умывания рассолом или ледяной водой. В целом, вид у дамы был уютным, домашним и слегка сонным. Учитывая свой ранний визит, до первой чашки чая Варвик кипел молча. Чувствовал, что его эмоции не найдут отклика. И терпел, зная, что с женщинами лучше воевать женщине. Расправившись с булочкой и двумя чашками Дарджилинга, леди Клэрэнс отодвинула чайную пару и улыбнулась. А теперь я тебя внимательно слушаю, Маритер. Не просто же так ты примчался к нам ещё до полудня. Вы правы, тётушка, мрачно отозвался граф и коротко изложил всё, что услышал в министерстве. Леди Летисия не стала возмущаться вслух и тем раздувать возмущение племянника. Она задумчиво поводила ложечкой по тарелке со остатками джема. И решительно пересела к письменному столику. Сегодня у меня чипьте, самым решительным голосом сказала она, запечатывая первое письмо. Прошу тебя прибыть к 5 часам, уделять внимание леди Катарине и ничему не удивляться. Благодаря твоему попечению о моём счёте, месть будет быстрой и жестокой. Варвик с интересом взглянул на тётушку, пытаясь разузнать подробности, но всё было напрасно. Леди Летисия повернулась к откидной крышке секретаря и взяла следующий конверт. Грав вздохнул. Он хотел бы задержаться и всё же увидеть Кати, но тётушка просто отослала племянника, сказав: "Девочка отдыхает, пусть спит, а мне нужно многое успеть до приезда гостей. Думаю, змеи ползутся уже к 3 часам, и тебе и Катарине надо быть в форме". Пришлось Маритере откланяться. Вслед за ним по ступенькам сбежал курьер, нагруженный целой сумкой маленьких лиловых конвертов. Когда леди Абермаль спустилась вниз, в гостиной царила страшная суета. Леди Кларисс наблюдала за всем из уголка возле секретера, успевая писать какие-то записки. Доброе утро, ми леди, поздоровалась Кати с удивлением, наблюдая за тем, как лакей ловко накалывают на стену красивую, затканную серебром ткань, прямо поверх уже имеющихся обоев. Рядом две горничные проделывали то же самое с ширмами и диванными подушками. Мужичок в потрёпанной куртке менял обивку на диванах, ловко приколачивая свежую ткань крохотными серебряными гвоздиками. Доброе утро, моя дорогая, леди Клэрэнс улыбнулась гостье очень ласково. Вы уже позавтракали? Да, спасибо, горничная принесла мне чай и гренки. Простите за столь скудную трапезу, повинилась хозяйка дома. Рано утром меня навестил Варвик. Катерина ощутила, как от этих слов радостно трепехнуло в груди сердце. К сожалению, заехал он лишь для того, чтобы предупредить меня. "Тут леди летися", поджала губы и выпятила подбородок, в один миг приняв очень воинственный вид. По городу бродит слухи, их усиленно подкармливает та дама, которая вчера опоздала на ужин. Кати чуть свела брови. Мимика для неё до сих пор была непростым делом. Но тут она не смогла удержаться. Очень уж тягостное впечатление произвела виконтесса Огилви своим безудержным желанием выдать дочь замуж. Ванесса считает, что я прощу её по старой дружбе, продолжала говорить леди Клэрэнс, не обращая внимания на стук молотка и звук сдвигаемой мебели. И я даже прощу. Тут дама прищурилась так, словно целилась в бывшую подругу из пистолета. Но сначала отомщу. Тут леди Кларисс усмехнулась и добавила: "Тут будет переполох до чая. Если не желаешь наблюдать, можешь выйти в сад. Только возьми с собой камеристку, или посиди у себя. Я прикажу подать в комнату печенье и имбирную воду". Катерина выглянула в окно. Там мило, и дом казался особенно уютным и тёплым в такую погоду. "Благодарю, миледи", решила она. "Я согласна на печенье. Будет возможность почитать подарок ми лорда. Вот и хорошо". Неожиданно обрадовалась её решению тётушка Графа. Сейчас распоряжусь насчёт печенья.